Лада. Она снова почувствовала себя человеком, востребованным, уважаемым, тем, кто находится в гуще событий, а не притулился на обочине жизни, прозябая от праздника к празднику, а в остальные дни мечтая, чтобы время побыстрее прошло. Поначалу Ладе было больно смотреть на детей, невольно вспоминала сделанный в Турции аборт, но постепенно боль прошла, Осталась только радость, когда у кого-нибудь из малявок начинало получаться. Были невероятно способные. Лада особое внимание уделяла девочкам, помня слова Богдановой. «Придет время, и именно в женском одиночном катании весь пьедестал будет наш». Лада в это время не верила, слишком уж плачевная ситуация сложилась в российском фигурном катании. Денег не было, тренеры разбегались кто куда. Поэтому Кваранцовый народ валил. Родители прекрасно помнили лучшую советскую фигуристку, княгиню Серебряную, и буквально умоляли ее «Возьмите мою Иру, Надю, Алю». Лада невольно вспомнила, как вместе с бабушкой поджидала у двери в тренерскую маму Свету. Многое стерлось из памяти, но эта первая встреча с Аликиной осталась. Тогда решилась судьба маленькой рыжей девочки. Она стала знаменитой фигуристкой. У каждого есть шанс, так почему не помочь? Время бежало. Лада почти не пила. Иногда позволяла себе снять стресс, но буквально парой рюмок, помня, что утром снова на работу. Чуть больше позволяла в выходные, но держалась. И все-таки срыв случился, и причиной стал Бессонов. Они встретились в Ледовом дворце. «Ну а где же ещё?» И снова юные фигуристы, будущие «Олимпийские надежды», пересеклись с хоккеистами. Тренировка затянулась, и Лада не сразу заметила у Бортика знакомую фигуру, хотя Сашка всегда выделялся из толпы. Но Лада была поглощена своими воспитанниками. Сегодня у неё пошли прыжки, и она увлечённо показывала девчонкам и мальчишкам, как правильно заходить на любимый Сальхов. С Бессоновым они столкнулись, когда смертельно уставшая Лада шагнула со льда на тартановое покрытие, чтобы снять, наконец, коньки. Ноги гудели. И вдруг услышала «Привет, принцесса цирка!». Она подняла глаза и сразу заметила, что Сашка изменился. Не было прежней бесшабашности, расхлябанности. Перед Ладой стоял уверенный в себе зрелый мужчина, И она не кстати вспомнила, что ей недавно исполнилось 35, а Сашка на три года старше. Да, заматерел. И сразу видно, не бедствует. Из этих новых русских, которые сейчас строят бизнес, и деньги гребут лопатой, поскольку контроля за ними нет. Новый лозунг «Обогащайся», а Сашка своего не упустит. Рядом с Бессоновым стояла нереально красивая блондинка. Про таких ещё говорят девушка модельной внешности. Ноги от ушей, безупречная кожа, блестящие здоровые волосы. Мисс чего-то там, кто бы сомневался. Ростом она была под стать Сашке. «Познакомься, моя жена», — небрежно сказал Бессонов. «Я Настя», — снисходительно улыбнулась блондинка. «Лада Воронцова». «Я где-то слышала». Блондинка чуть наморщила идеально гладкий лоб. «Я вице-чемпионка мира и Олимпийских игр», — гордо сказала Лада. «Каких игр?» Настя вопросительно посмотрела на Бессонова. «Извини, моя жена далека от спорта», — сказал он Ладе. «Ну почему же, зайка?» — надула губки мисс. «Я хожу в фитнес-клуб, занимаюсь пилатесом и акваэробикой». «Замечательно!» — не удержалась Лада и обожгла взглядом зайку. «Прекрасный выбор, Саша. А здесь какими судьбами?» «Да вот, мелкого привели!» Бессонов кивнул на белобрысого мальчишку лет пяти, который носился вместе с остальными по трибунам в ожидании выхода на лёд. «Пусть тоже хоккеистом растёт. Я подумал, чем раньше, тем лучше». «А сколько ему?» В сердце Лады ёкнуло, когда она посмотрела на ребёнка. «Четыре. Крупный мальчик», — жалко улыбнулась Лада. «Я думала больше». «Так и мы с женой не мелкие». Пессонов по-хозяйски положил свою лапищу на плечо модельной блондинки. Та улыбнулась и сверху вниз посмотрела на Ладу. У неё всегда были комплексы по поводу маленького роста. Особенно с тех пор, как стали проводить конкурсы для всяких там мисс, И в моду вошли рослые женщины, модели. Лада почувствовала себя незаметной, блеклой по сравнению с этой Настей. А еще старой. Жене Бессонова не было и тридцати. И она родит Сашке еще детей. Образцовая семья. Мама, папа, я. Сердце заныло. Выходит, как только Лада уехала в Турцию, Бессонов мгновенно утешился. В тот же год женился и с наследником затягивать не стал. «Ну а что ты хотела?» — сказала себе Лада. «Отшила же мужика. О любви у нас никогда и не было. Сашка просто в постель хотел уложить, амбиции свои удовлетворить, но никогда бы не женился». «Всего хорошего», — натянуто сказала Лада счастливый парень. «Тренируйте своё чадо, а мне домой пора». И она направилась в раздевалку. «Подожди». Вдруг окликнул ее Бессонов и, оставив жену, шагнул за Ладой. Она обернулась. «Ну что еще? У тебя все в порядке?» «Тебе-то что за дело? Если вдруг нужна будет помощь, у меня есть деньги. Много. Отвали, понял? Вон, жене своей шубу норковую купи. У нее есть даже три. Купи четвертую, твоей Насте много шмоток надо». «А ты никак ревнуешь?» — прищурился Бессонов. «Теперь моя очередь издеваться. Ты свободна, а вот я теперь женат. Побегай за мной, как я за тобой. Да не дождёшься. Место любовницы пока свободно». Он нагло ухмыльнулся. «Всё такой же козёл, мажор сраный». Она, глотая слёзы, рванула в раздевалку. Бессонов стоял и смотрел вслед. Саша! капризно окликнула его жена. «Я жду!» «Иду!» Он смахнул с лица невидимую паутину. «Какая ж упрямая баба! Так и норовит себя живьем в могилу закопать. Могла бы жить, как королева. А она дурит, характер показывает». Лада снова его разозлила. А она впервые с того дня, как стала работать с тренером, вдрызг напилась. Ладу душили рыдания. Почему-то и Сашку она отнесла к мужчинам-предателям, хотя он никогда не был ее. Лада вспоминала его красавицу-жену, белобрысого сынишку, и слезы полились потоком. Их невозможно было остановить. Она плакала и плакала, и пила. С этого дня ее жизнь покатилась под откос. Лада все чаще стала приходить на работу с похмелья, а потом и под шофе. В конце концов родители стали жаловаться. Ладу предупредили раз, другой, а потом уволили с треском. Она напилась, подумав, зато теперь я не буду видеть детей и больше не встречусь с Бессоновым. Это было уже необратимо. Через год после увольнения с тренерской работы Лада впервые обратилась к наркологу.